Глава 16. Кот. Двигаясь через лес по новому маршруту, так как я планировал получить награду за убийство волков, а сделать это нужно в деревне, выдавшей задание, шли очень быстро, практически бежали, насколько позволяли наши раны и общее состояние. Мне же приходилось ещё тащить на руках Изевса. Хуже всего, что я постоянно проваливался в какие-то норы, ударялся о ветки, спотыкался о корни. И попадал в мелкие неприятности. Это явно следствие моей отрицательной удачи, ничем другим мне это не объяснить. Примерно через 3 часа мы достигли дороги, которая, судя по моей карте, вела в нужную нам деревню, обходя по дуге лес, из которого мы вышли, и выходила к большому озеру, где на карте был отмечен водопад. Это место было недалеко от пещеры, в которой обитали волки. Всё, привал. Ещё место, где можно отдохнуть, чтобы нас не заметили, и полчаса отдыхаем. Даже если нас и преследуют, то разрыв часу у нас должен быть, произнёс я. Когда нашли густой поросёй кустов и забрались в неё, Михалыч спросил: "А почему ты решил, что они нас будут преследовать? Я нашёл пещеру, и там было много вещей игроков. Конечно, оставил там парочку простых вещей. Не уверен, что этих опытных игроков это не обманет. Они захотят найти тех, кто ограбил логово, а значит, пойдут по моим следам. Поэтому долго засиживаться нельзя, ответил я, доставая жареное мясо и раздавая его спутникам. Есть там что полезное? спросила Вика. Точно, у меня же для нас всех есть подарки. Пока есть время, нужно привязать их к себе. Не знаю, сколько там осталось привязок, но на одну всем хватит. Ответил я, доставая оружие, а в первую очередь большой лук, передавая его девушке. Большой лук третьего уровня. Урон от 30 до 60 единиц. Шанс на критический урон 20%. Это тебе. Тот можешь выкинуть или продать. Единственный минус это мало стрел, всего пять, но зато и урон от лука намного больше. Спасибо. Не знаю, что и сказать, ответила девушка, беря в руки лук и осматривая его. «Михалыч, а это тебе. Уверен, он как раз подойдет», — сказал я, доставая следующее оружие и передавая ему. «Боевая секира третьего уровня. Урон от шестидесяти до сто двадцати единиц. Шанс на критический урон двадцать процентов». «Вот это вещь! Нужно будет научиться ей пользоваться. А так огромное спасибо за этот подарок. А тебе ты чего взял, а?» Достав оружие, майор убрал в инвентарь свой меч. Полуторный меч, эльфийский клинок, третий уровень. Урон от 30 до 120 единиц. Магический урон от 5 до 60 единиц. Шанс на критический урон 20%. Вампиризм. После ранения клинок вытягивает из противника жизненные силы по одной единице каждую минуту в течение часа. Меч действительно был красив и необычен, а вампиризм, заложенный в него, делал его очень опасным оружием. "Route. Как такое оружие могло оказаться в той пещере?" спросил Михалыч. "Тут не всё чисто, как кажется на первый взгляд. Изначально староста той деревни давал задание на уничтожение одинокого волка или небольшой стаи в несколько слабых особей. При этом награду выставлял очень щедро. Сильные игроки, желая подзаработать, отправлялись на это задание в одиночку. И, конечно, против стаи в несколько десятков голов они не могли выстоять. Думаю, что прибывший через портал отряд как раз и должен был забрать всю накопленную добычу. Сговор это или ошибка системы, я не знаю, но факты говорят сами за себя, ответил я. А что с характеристиками? Когда займёмся распределением? спросил он. Уже можно, просто я не знал, какие находки будут. А теперь можете распределить очки, как вам будет удобнее. Ориентируясь на ваше оружие и на направление развития, сказал я, и, открыв характеристики отряда, наблюдал за повышением. Михалыч уже потратил 2 очка характеристик на поднятие силы на одну единицу до 11, поэтому у него осталось 3 очка, которые он вложил в ловкость, подняв её до 10. Навыки он не трогал, собираясь применить после получения базового уровня с секирой, но это он сможет сделать позже. Игрок третьего уровня, Михалыч, ранен. Требуется помощь. Сила 11, ловкость 4, интеллект 10, удача 2, харизма 2, выносливость 10, жизнь 220, мана 200, свободных баллов опыта 155. У Виктории были 8 очков, так как два она тоже вложила в силу, подняв здоровье для скорейшего выздоровления. Она сразу поднимает силу и интеллект до 10 потратив пять очков, а оставшиеся три очка распределила так. Два очка ушли в выносливость, так как она нам сейчас нужна, и одно — в ловкость, что повысит ее реакцию. Навыки потратила на лук и магию, доведя их до третьего уровня, а одну очку навыка оставила про запас. Игрок Виктория, уровень 3. Ранена, требуется помощь. Сила 10, ловкость 7, интеллект 10, удача 5, харизма 10. Выносливость 6, здоровье 300, мана 200, свободных баллов опыта 125. Навык Макмолнии третьего уровня. Навык владение луком третьего уровня. Свободные очки навыка 1. В принципе, теперь она не будет обузой и сможет неплохо сражаться как на дистанции с помощью лука, так и в ближнем бою с помощью магии. Михалыч, конечно, боец ближнего боя. Но у него неплохая сопротивляемость магии. Останется подобрать руну с возможностью магического наполнения, и его секира будет страшным оружием. Пока рассматривали оружие и ели, я всё время мониторил обстановку, поэтому о приближении одинокого путника узнал заранее. Внимание, идёт одиночка по дороге. Сидим, ждём, его не трогаем и не показываемся. Пусть пройдёт дальше. Нам лучше не светиться тихо проговорил я. По виду появившегося парня сразу стало понятно, что это новичок, так как шёл он с каменным ножом в руке, одетый в одни штаны и постоянно осматривался по сторонам. Шёл он не торопясь и явно был напуган. Когда он уже поравнялся с нами, со стороны деревни ему навстречу выдвинулся отряд из трёх человек. Они были без оружия в руках, что, конечно, подкупило парня. Но он сделал большую ошибку, решив поговорить с ними. Встреченный отряд состоял явно из опытных игроков. Так как одеты они были в яркие одежды, скрывающие нательные кольчуги и наручи, даже по тому, как они двигаются, было понятно, что это профессиональные воины. Посмотри, кого нам подкинула судьба. Может, это тот, кто нам нужен? спросил самый высокий из них, заходя ему за спину. «Кто вы и где я нахожусь?» — спросил парень, сжимая нож в руках. «Брось, зверь, видишь же, что он новичок, взять с него нечего, да и как он смог справиться со стаей волков? Да и наемников хромого он не мог убить. Слушай сюда, парень, сейчас отдаешь нам все, что есть, открываешь нам инвентарь, а потом валишь отсюда. Если вякнешь, что ты поделился с нами, мы тебя найдем и живьем скормим ящерицу. Ты все понял?» Спросил парень с длинными волосами, схватив за руку. "Ну почему я должен вам что-то отдавать?" спросил парень, выставляя перед собой нож и полоснув по руке, отпрыгнув в сторону. Троица обступила его, достав мечи, а над парнем загорелся кровавый знак метка нарушившего закон системы. Я-то думал, что его дают только за убийство, но, похоже, система расценивает нападение на безоружного как попытку убийства и карает таких. Теперь становится понятно, почему они встретили его безоружными и спровоцировали на ранение. «Позабавимся?» спросил Длинный. «Давай, пощекочем его немного», произнес молчавший до этого мужик и нанес укол в бок новичка, распоров ему кожу. «Мангуст, мы так и будем смотреть на это?» шепотом спросила Вика, дернув меня за рукав. «А что мы можем сделать? Он сам себя подставил». А по-первому. Если мы нападём на них, то получим штраф. Да и сами мы не в лучшем состоянии. Да ещё за нами могут идти охотники. Да и уровни у нас сейчас на пределе. Можем перескочить на четвёртый, и тогда мы и расстанемся, ответил я. А я думала, ты нормальный мужик, а ты как все, прошептала девушка, отстраняясь от меня. Конечно, меня её слова задели. Не то чтобы мне уж так важно было её мнение, но в любом случае она была права. Да и приняв порядок вместо хаоса, я ничуть не гревил душой. То, что творится в этом мире, мне совершенно не нравилось. Хорошо, но с ним разговаривать будешь сама, ответил я, собираясь использовать свой козырь. Свиток призыва волка, одна штука. Вы можете один раз призвать волка, и он выполнит одну вашу команду, после чего свиток исчезнет. Редкое. Открываю свиток и читаю, что там написано. Феня, вы можете призвать одного магического волка не ниже третьего уровня, и он выполнит одну вашу команду. Сила волка будет зависеть от влитой в него маны. Срок существования волка 3 часа. Мысленно представьте врагов и друзей, после чего отдайте команду зверю. Подумав, решил не мелочиться и достал кристалл маны на 50 единиц. Наедине в логове волков Сосредоточиваюсь, закрыв глаза и активировав свиток, заливая в него ману, стараясь сделать это быстро, и отдаю приказ, помечая нас как друзей, включив туда и новичка. Голова начинает болеть. Чувствую, как передо мной сгущается мана, и слышу громкий вскрик Вики. Но это не повод отвлечься. Я ведь не просто так согласился призвать волка. Просто решил закрыть им сразу две проблемы этих бандитов на дороге и преследующую меня команду игроков. То, что они пойдут по моему следу, я совершенно не сомневался. А для вызова достойного зверя нужно много маны. «Там кто-то в кустах!» Услышал я крик со стороны дороги, но опять не отвлекаюсь. Вытряхиваю пыль от расплывшегося кристалла и, достав новый, переливаю ману в свиток. В определенный момент, чувствуя всплеск маны и открыв глаза... Наблюдая сформировавшийся портал, из которого тут же выскакивает здоровенный волк. Магический волк, девятый уровень. Опасин в ярости. Взглянув мне в глаза, ощущаю, как он проникает в мои мысли и представляю себе противников, которых нужно убить, и тех, кого нельзя трогать. Внезапно волк срывается в сторону стоящих на дороге людей. "Волк, отходим к вясу!" крикнул Длинный Его сосед с силой толкнул в спину повернувшегося к выскочившему волку-новичку, надеясь выиграть для себя время. Но волк просто перемахнул через упавшего парня и приземлился на спине самого длинного из них. Одним рывком он разорвал его спину, убивая и тут же прыгая на следующего противника. Мощь, быстрота и ловкость этого зверя были невероятными. Сразиться с таким наш отряд точно не сможет. А когда третий из бандитов успел ударить его магией, отправив магическое пламя, то оно не причинило никакого вреда. Просто соскользнув по волку, а в следующий момент он ударом лапы оторвал ему голову. Вся стычка не заняла и минуты. И вот три растерзанных трупа лежат у дороги. Волк внимательно осмотрел всё вокруг, включая кусты, где мы прятались, и повернувшись в нашу сторону, бросился нам на перерез быстрыми прыжками. У меня сердце ушло в пятки, но сделать ничего не успевал, в то время как зверь, влетев в кусты, просто перепрыгнул нас и понёсся в сторону, откуда мы пришли. «Что это сейчас было?» — с трудом выговорил Михалыч. «Свиток призыва использовал. Вы же хотели помочь парню?» — ответил я. «Лучше бы они его убили. Я чуть не обделался от страху. Что это вообще за монстр?» Магический волк девятого уровня. Если я правильно отдал команду, то он пойдёт по нашему следу и убьёт всех встречных, а через несколько часов исчезнет. Поэтому давайте поторопимся. Кто знает, что ему потом в голову взбредёт? ответил я, вставая с земли и начав выбираться из зарослей. А с ним что будем делать? Ведь теперь в деревню ему нельзя, спросила Вика. Оставим в окрестностях, пусть поживёт пару дней. И как спадёт кровавая метка, идёт своей дорогой. Но он же пропадёт, возразила девушка. Что, понравился тебе? спросил я, испытав ревность. Дурак ты, просто на его месте мог оказаться любой. Вдруг он нам пригодится. Шансов выжить с нами у него больше, а лишние руки в будущем не помешают, говорит девушке о том, что скоро состоится турнир. Я не мог, а шансов его пережить в таком состоянии у него практически нет. Можно, конечно, потратить на него оружие и припасы, только это будут выброшенные деньги. С другой стороны, дать парню шанс можно, тем более что он сдаваться не собирался до последнего. Хорошо, я возьму его в отряд, но все вложенные в него вещи он отработает с лихвой. Парень, а точнее, молодой мужик лет под 30, с тонкими чертами лица, руками явно не предназначенными для тяжёлого физического труда. Будь я один, то, вероятно, убил бы его втихую, чтобы получить очки уровня. Но сейчас я не один, да и так достиг предела своего развития. Пока девушка разговаривала с ним, объясняя общую информацию по этому миру, я с Михалычем рассматривал выпавшие с убитых вещи. Ценного у них было немного, но для себя сразу отложил один свиток с навыком, планируя изучить его постепенно, чтобы не перегружать свой мозг навык торговли нулевого уровня, который мне может очень пригодиться. Но главное, позволит списать ещё 90 баллов опыта, доведя их до 255. Так как мой инвентарь весь забит, то вещи передавал Михалычу, а он их складировал в пространственную сумку. Если честно, то я уже боялся за количество вещей в наших инвентарях. Узнай, кто какими богатствами мы владеем. Нас точно захотят ограбить, а возможно и убить. Парня звали Кот, и он до сих пор не понял, куда попал. Не слишком веря в происходящее, думал, что всё это или сон, или розыгрыш. И Вика даже показывала ему магическую молнию, чтобы убедить его в реальности происходящего. Когда он постепенно пришёл в себя, то помог затащить тело в кусты и спрятать их. Всё это время с котом я не общался предоставив такую возможность своим спутникам. Но пришлось достать жареное мясо и угостить его, так как он не ел уже сутки. Первый раз он очнулся на берегу моря и не сразу понял, что ему предстоит сражаться насмерть, защищая себя. Против него вышел гоблин, как и у меня. Только вот атаковал он его в последний момент, когда тот подошёл к нему посмотреть и поговорить, до последнего думая, что это костюм, надетый на подростка. Только вот действительность оказалась куда страшнее. Тот сразу смог его ранить в живот, и только неимоверная тяга к жизни заставила парня бороться до конца. С трудом, но он убил гоблина, будучи раненным, после чего уже смутно помнил происходящее. Судя по рассказу, он использовал зелье здоровья, но долго лежал на берегу моря, прежде чем его перекинуло в эту локацию. Вышел он около водопада и, придя в себя, Отправился по единственной тропинке, пока не встретил бандитов. Я могу тебе помочь и даже готов взять тебя в отряд, но ты будешь должен подчиняться мне. Тебе выдам снаряжение, за которое ты должен будешь расплатиться самостоятельно. За это ты даже клятву в системе на полное подчинение мне. Скажу сразу, шансов выжить у тебя практически нет, но я готов пойти на этот шаг и рискнуть. Ты неплохо держался против бандитов. И это достойно уважения. Поэтому, если согласен, произнеси клятву и вступай в наш отряд. Предложил я. Надо отдать ему должное. Но он взял пять минут, чтобы обдумать мое предложение, после чего согласился. После произнесения клятвы и вступления в отряд я передал ему меч второго уровня и малый щит из найденных. Отрезал большой кусок мяса на несколько дней. Снабдил веревкой, котелком и огнивом а также дал нормальный нож. После этого объяснил, где ему нужно быть через 5 дней, набросав маршрут на карте и объяснив, где лучше всего отсидеться, пока не спадёт метка. Ему придётся самостоятельно сходить в деревню и выполнить первое задание, чтобы зарегистрироваться в этой системе. Но после того, как спадёт метка. Игрок код: нулевой уровень. Накоплено 15 баллов. Для перехода на следующий уровень необходимо 50 баллов. Сила 4, ловкость 9, интеллект 4, удача 0, харизма 6, выносливость 6, здоровье 80 единиц, мана 80 единиц. На этом мы и расстались. Он отправился в лес, а мы пошли по дороге. Только вот теперь шли в полном снаряжении и со счетами в руках, ожидая нападения в любой момент. Та оговорка бандитов, что они ищут убить людей храмово, заставляла опасаться. Вообще, сама идея направить нас охотятся на волков походила на большую ловушку, при этом кто её организовал, было непонятно. Пройдя пару километров, свернули в лес и по большой дуге обогнули деревню, выйдя к ней с другой стороны. Может, это и было лишней траты времени, и сыграло моё параное, но никто спорить не стал, и все молча шли за мной. К деревне вышли поздно вечером, перед самым закрытием ворот где два стражника предупредили, что староста сегодня уже не примет, и нам нужно идти на постоялый двор, и только с утра можно с ним поговорить. Спорить я не стал и повёл всех в центр деревни.